придаточная биография. Белинский предрекал стихам Боротынского недолгую жизнь, считая, что они выражают собой ложное состояние переходного поколения. Белинский ошибался. От Боротынского и по сей день осталось немало замечательных стихотворений, на большее может рассчитывать только гений, а Боротынский сказал о себе с невеселой здравостью, "Но «Ну вот беда, я не гений». Мысль И еще раз мысль на вождение Боротынского. Сомнительная добродетель рассудочности, пагубна для поэзии, но Боротынский каким-то чудом преобразовал свою врожденную склонность к анализу в поэтическое качество. Мысль его прочувствована, а чувство осмыслено. Эта уравновешенность отзывается благородной сдержанностью. Почему лирика Боротынского и лишена удали и ее мрачные разновидности надрыва? обаятельных, но и чрезмерных свойств, нередких в русской литературе. Если Пушкин, расставаясь с любимой женщиной, великодушно желает ей, чтобы другой любил ее не меньше, чем он сам, а Лермонтов опускается до страстного сведения счетов, Боротынский в признании открывает перед былой возлюбленной диалектическую перспективу изменчивого во времени чувства, которое, не знаю как на адресаты лирики, а на читателя действует умиротворяюще. Слог и синтаксис Боротынского не по-пушкински архаичны. Но когда мне много лет назад предложили угадать автора строк «Зима идет и тощая земля в широких лысинах бессилья», я, предчувствую подвох, все таки назвал Заболотского, А слова «Оспи», безгрезно спи» в пределах наших льдистых, кажется, хотят быть произнесенными голосом Иосифа Бродского» отдаленного потомка Евгения Боротынского. Поэт сам был очень умным человеком, дружил и общался с умницами. Оттого и время его кажется умным, умнее нынешнего. Наверное, оно и впрямь выгодно отличалось от нашего настоящего. Вся традиционная, до навязчивости отечественная проблематика уже высказана сполна почти два столетия назад, и так внятно и культурно, что современное ее изложение часто представляется именно изложением в школьном смысле слова, причем на тройку. Биография Боротынского – не исполненная крайностей жизнь поэта, а довольно верный оттиск средней человеческой участи. В дошкольном детстве и в начальную пору учебы мальчик радовал домашних, это в порядке вещей, сильно проштрафился в отрочестве и с лихвой поплатился за свой проступок, но многие расхлебывают годами художество юности – был общителен с молоду, замкнулся с возрастом, обычное явление, женился, ушел с головой в семейные заботы, держал с женой оборону против родней и недругов, как правило мнимых, ну, знакомые и это, но при прочих равных Боротынский имел дар и высокую способность к извлечению опыта и средней человеческой участи, оказалось вполне достаточно для обретения мудрости. Легкой В сравнении, например, с Полежаевской, солдатчины хватило, чтобы безошибочно распознать нежить деспотической власти. Обыкновенно она кажется дремлющей, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают ее существование и наполняют сердце продолжительным ужасом. Досадная авторская недооцененность при жизни, несопоставимая, конечно, с отверженностью многих отечественных поэтов, позволило сформулировать стоическое литературное кредо «Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления». Незадолго до своей скоропостижной кончины Боротенский пережил то, что Пастернак назвал из века в век повторяющейся странностью последним годом поэта. Он испытал чрезвычайное воодушевление прилив сил, бодрость духа, так несвойственные ему меланхолику, созерцателю, скептику. Поэт вел, причем безуспешно, хозяйственные дела сразу двух поместий. Гражданские предчувствия его были радужны. У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем. Боротынский отправился, наконец, с семьей в долгожданную и первую поездку за границу, окунулся в шум парижской жизни, написал на пути в Италию единственное, вероятно, вполне мажорное стихотворение «Пироскав», и на таком душевном подъеме умер в Неаполе 44 лет от роду. Чтение жизнеописаний — соблазнительное занятие. Может возникнуть иллюзорное чувство прозорливости. Благодаря случайным обмолвкам и поступкам героя биографии механизм чужой судьбы и чего доброго предстанет наглядным и постижимым. Маяковский, эпатируя читателей, признается, что не дочитал Анну Каренину. Так и не знаю, чем там у них у Карениных история кончилась, как чем самоубийством. Но как бы ни был остроумен и догадлив прозорливец за чужой счет, чертеж его собственной жизни проступит вполне отчетливо лишь тогда, когда тот единственный, кого это касается напрямую, разглядеть его будет уже не в состоянии. Вот и биография Боротынского дает повод к фаталистическим выкладкам. Всю жизнь море было его идефикс. И умудренному мужу, ему случалось мерить свое самочувствие морской мальчиковой мерой, я бодр и весел, как моряк, у которого в виду пристань. В отрочестве флот сильно влек Боротынского. Уговаривая отпустить его в морскую службу, он с подростковой велеречивостью писал матери, что судьба равно настигнет его и в Петербурге, и на Каспийском море, все-таки на Средиземном можно зайти с другой стороны. С измольства поэт обнаружил в себе страсть к рассуждению. И судьба на свой эту склонность. Долгие годы молодому человеку просто не оставалось ничего другого, как философствовать и учиться стоицизму. Братенский был по существу поражен в правах, и облегчение его участи целиком и полностью зависело от слепой игры случая, то бишь настроения монарха. Снова, по-видимому, удается разобрать написанное на роду. Но, может быть, разум насильственно привносит смысл и цель в стихию, где им и места-то нет? Сравнил же Пушкин поведение судьбы с повадками огромной обезьяны. Но если это и так, жизнь поэта Боротынского все равно стройна и содержательна. Пушкин же горячо настаивал на том, что даже в ничтожестве своем незаурядный человек незауряден. Биография Боротынского замечательна тем, что она приобрела черты, присущие его лирике. Жизнь Боротынского умна и элегична, потому что такова эта поэзия. Творчество настоящего поэта всегда первично по отношению ко всему остальному, подчиненному и согласующемуся с искусством, как предаточное предложение с главным. В данном случае предаточная биография. 1998 год.